Глава 24 Жизнь и смерть Все вокруг было пронзительно зеленым. Солнечные лучи пробивались через дубовую крону и слепили. Варвара прищурилась, прикрыла глаза ладонью. Усадьба была такой, какой она ее помнила. Словно не было никогда жутких месяцев бегства. Не существовало жизни, в которой барыня возненавидела эти стены. Садясь, глинка шумно выдохнула заозиралась. Громко лаяли щенки, борзой прыгая на голову матери, с конюшни доносилось возмущенное ржание. Видно, конюх снова упился до беспамятства и забыл покормить лошадей. Поджав губы от этой мысли, Варвара попыталась подняться на ноги, да так и замерла в неловкой позе, опираясь на вытянутую руку и выставив ногу вперед. «С порога на нее смотрела бабушка». Аксинья сидела в излюбленном кресле качалки, накинув на ноги пушистую козью шаль. В руках у нее было вязание, излюбленная забава. Заметив внучку, она широко улыбнулась и помахала рукой, подзывая ее. Ноги понесли вперед сами. Все быстрее и быстрее, переходя на бег, Варвара боялась оторвать от нее взгляд. Боялась, что моргнет, и та растает. Как же велика была тоска! «Бабушка!» — она упала на колени, обхватила ноги Аксиньи, прижимаясь к бедру щекой. «Настоящая! Ее можно обнять невидение!» «Да чего же, скверный, мне снился сон!» Сморщенная дряблая рука опустилась на волосы, понимающе погладила, перебирая густые черные пряди, и Аксинья с сожалением тяжело вздохнула. «Не ко времени своему ты здесь. Рано, Варенька!» «Сколько же всего на твою долю выпало! Как тяжко ты жила!» Ни сон, ни причуда собственного сознания и невоображения. воображения. Барни плотно зажмурилась, вцепившись в пышную юбку бабки. «Умерла?» Аксинья смолчала. Все продолжала гладить ее по волосам, шепча что-то под нос совсем неразборчиво. А затем заговорила совсем о другом — Варвара почти не слышала её, перед глазами всплыли образы. Растрёпанная Авдотья с глубокой резаной раной от виска до губ, распластанной на земле Яков. Он глядел в небо с улыбкой, будто уже смирился, прощался. «Если их нет здесь, значит, выжили?» «Не серчай на неё, всегда добра для тебя желала. Ты единственное ее дитя». Самое ценное, что в ее жизни было. А что риска и холодна, так такой у Настасьи нрав. Не умеет она свои чувства выразить. Все из благостных побуждений сотворено было. Когда Варвара подняла голову, заглядывая Аксиньи в глаза, она усмехнулась и потрепала внучку по щеке. Неожиданно ее благодушный образ переменился, полыхнул черным. Бабушка вскинула голову, оглядывая поляну у дуба. «Надо же!» Следом его утянула. «Добилась своего!» Варвара обернулась так резко, что должна бы заныть шея. Да только болеть уже было нечему. Тело легкое, словно пушинка. Уже давно барыня не чувствовала себя такой отдохнувшей. Было хорошо. Она молила самого Господа, чтобы у дуба не оказалось Якова, Ежели он умер то старания ее были напрасны — гордый, самоуверенный и колючий. Где-то в глубине этого сильного человека прятался маленький, недолюбленный и лишенный ласки мальчишка. Он должен был выбраться с болот на волю, познать все светлое, что есть в мире. Он должен был влюбиться, завести семью и состариться, стать опытным врачом с самыми красивыми и умелыми руками». И когда Варвара разглядела спускающийся к дому силуэт, она почти заплакала. Громада напряжения упала с плеч, заставляя шумно выдохнуть, отворачиваясь. «Нечего ему здесь делать. Пусть уходит». «Ты должна с ним объясниться, Варвара. Не бери еще больший грех на душу». Аккуратно поднимаясь, Аксиния потянула за собой внучку за предплечье. Стать убийцей страшная участь. Все вспоминаться будет, будет мучить. Вам есть о чем поговорить. Слишком многое между вами было. Повернув варю, Аксинья мягко подтолкнула ее к ступеням. Что бы ни сталось, чем бы все ни обернулось, помни, я всегда рядом. Я люблю тебя, внученька. Тяжело вздохнув, Глинка начала спускаться навстречу подходящему Брусилову. Здесь он выглядел совсем иначе, не измазанный в грязи и крови Якова, не озверевший с прикосившимся от гнева лицом. Холодные серые глаза недоуменно разглядывали приусадебные земли. Светлые волосы порядком отросли за месяцы блужданий у болот и теперь тонкими прядями падали на лоб. Стоило ей поравняться с ним, Самуил растерянно улыбнулся. «Вот оно, как вышло!» Сглупил. «Права была ведьма. На погибель свою шел. Не к тебе, а к смерти своей торопился». Приподняв руку, он нерешительно коснулся пальцами Варвариной щеки. Она не отпрянула. Глядела на него широко распахнутыми глазами и не могла поверить. «Убила его!» Глинка была уверена, что эта мысль отзовется ликованием в сердце. Когда-то в его комнате, пропахшей кожей и деревом, она поклялась, что убьет. Но теперь вместо радости она чувствовала такую огромную вину, что это заставляло врастать в землю, каменеть. Мне жаль, что так оно все обернулось. Он серьезно кивнул, провел нежную линию от щеки до ключиц, и кисть безвольно упала. «Погибнуть от руки любимой разве не самая драматичная и романтичная смерть?» «Ты меня не любил, Варвара. Мы ходим по кругу». И была в его натреснутом голосе такая глубокая усталость, что она не осмелилась перечить. Молча поджала губы, опустила глаза. Пальцы Самуила тут же коснулись подбородка, приподняли лицо». Он наклонился, заискивающе вглядываясь в ее расширенные зрачки, будто пытаясь найти ответы на сотню зудящих под кожей вопросов. «Знаешь, я ведь почти поверил, что ты сумеешь меня полюбить. Представлял нашу усадьбу, наполненную мелким топотом и твоими возмущенными криками. В роду Брусиловых всегда рождались мальчишки. Несносно громкие и упрямые. Думаю, я унесу эту картину с собой». Дальше. Улыбка стала шире, мечтательнее. На мгновение Самуил прикрыл глаза и медленно выдохнул. «Кажется, я так и не смогу примириться с твоим отсутствием, чем бы я сейчас ни стал». Варвара глядела на него, не мигая. С ресниц сорвалась крупная слеза, ударилась о щеку и покатилась к подбородку — Бара не позволила губам Брусилова коснуться лба, оставляя поцелуй. «Прощай, Самуил Артемьевич. Может, в другой жизни все сложилось бы иначе?» «Может, в другой сложится. Прощай, Варвара!» До усадьбы она шла, не оборачиваясь. Прижимала мелко дрожащие руки к ноющей груди, закусив губу, а желанной, отрезвляющей боли не было. Слишком странно было теперь его не ненавидеть. Слишком ужасно, что им пришлось через такое пройти, чтобы умереть в один день. Достоящей на пороге Аксиньи она так и не дошла. Мир вокруг покрылся рябью. Варвара стерла тыльной стороной ладони слезы и недоуменно замерла. Бабушка махала ей от усадьбы, кричала что-то. «Прощалась? еще шаг вперед. Резкий, испуганный. Что бы сейчас ни происходило, в Варваре не нравилось. Шаг, рябь, шаг, марева. И мир сделал широкий кувырок. Ее оторвало от земли, швыряя к пронзительно-голубому небу. Глинка трусливо зажмурилась. Уши забило толстым слоем ваты. В судороге свело все тело. Еще бы. Она душегубка. И уготована ей после судного часа адское пекло. Она будет гореть. Боль прорастет сквозь кожу, Варвара с ней сроднится. «Чтоб тебя, Кекимара, отянула, ты куда поднимаешься? Сдохнешь, баламошка, а я что ей говорить буду? Ляг, пока чугуном не оприходовала. Ляг, упырь малохольный. Выйди из моей землянки. Поди, утопись, не могу на тебя больше смотреть. Я должен быть рядом, она уже двигается». «И еще много десятков лет двигаться будет, а ежели себя не пощадишь, что без тебя!» До слуха донесся звук глухого удара, всхлип и тяжелая возня. Кто-то отчаянно сражался. Варвара открыла глаза. Теперь солнечный свет не слепил. Она утопала в тени. Жаркой, до ужаса душной, пропавшей дымом и можжевельником. «Пить!» Возня тут же прекратилась, В поле зрения появилась широко улыбающаяся Авдотья. Один из клыков оказался сломен и притягивал к себе взгляд косым краем. Она тут же с готовностью приподняла барню, подставляя к губам глиняную кружку. Зыркнула в сторону жаровни и неожиданно для Варя рявкнула. Та от испуга подавилась, закашлялась. «Кто тебя теперь обратно на короб потянет? Ползи отсюда по-хорошему!» «Кому говорю?» Яков. Осознание ударило в грудь, заставило задохнуться, слабо забарахтавшись в груди плесневелых одеял. Ей нужно было подняться, нужно было увидеть распластанного на полу колдуна. Живой. Господи, он живой. Он совсем рядом. Вытягивая шею, Варвара до боли вцепилась в руку Авдотье. Та горестно взвыла. «За что, господи, не была я столь грешна, заповеди твои блюла, дурных умыслов в голове не держала? Да чтоб тебя леший драл!» Упомянув господнее имя, у париха застонало и схватилась за нижнюю челюсть. Изо рта вырвалось облачко пара, задымился язык. Обреченно махнув на них рукой, нечистая поковаляла к выходу, Громко хлопнула дверью. Та надругательство не выдержала и, сорвавшись с петель, рухнула прямиком на уприху. Послышался приглушенный вопль и нервный хохот, а Авдотья завозилась, пытаясь выкарабкаться. Стоило ей выползти из подоцеревших, рассыпавшихся почти в труху досок, Варвара с улыбкой подалась вперед и рухнула бы с лавки, если б не оказавшаяся под ней Яков. Широкая рука уперлась барыни в ребра, пробивая до пяток болью, а она даже не всхлипнула. Откинулась назад, судорожно цепляясь за его пальцы. Не отпускать бы никогда, держаться рядышком. «Да чего же тошно мне сейчас в этом мерзком теле!» Хрипло рассмеявшись, он обреченно стукнулся лбом о пол. Затем еще раз. «Давай Авдотью помочь попросим» еще чего пятый день она мне плеж прогрызает утянет обратно а мне потом ползи ужом пыхти варвара рассмеялась и вместе со смехом снующих плеч упала громада напряжения в доставляющем боль хохоти растворились все страхи ребра разболелись заломилась спина заставляя смех перейти в тихий стон у лавки тут же показалась голова обеспокоенного якова руки еще подводили его Он то и дело бился подбородком о деревянный край, внимательно в нее вглядываясь. «Погоди-ка, сейчас, сейчас». Он глухо застонал, закидывая руку на лавку, оперся на локоть. Варвара тут же отпустила его пальцы, поворачиваясь на бок, вцепилась в плечо и потянула. «Если падать, так вместе». «Битый битого везет брусничное солнце, да цепись». «Сейчас сама развалишься». Не слушая ворчливого сопротивления, Варя, не обращая внимания на боль, помогла колдуну подтянуться на лавку. Совсем серой. Сколько же крови он потерял во время битвы. Просто лечь на лавку. Просто... На лбу Якова крупными бисеринами выступил холодный пот. Он зло рычал, забрасывая ногу. За ней вторую. И, оказавшись рядом, тут же обмяк, Только шумно вздымалась грудь. Он прикрыл глаза. А нечисть верещащая сказала, что не заберусь. Высокого же она обо мне мнения. Его было совсем не узнать. Всё лицо заплыло фиолетовыми и ярко-жёлтыми разводами. На сломанном носу выросла горбинка, а лопнувшая нижняя губа до сих пор была припухшей. Полопались сосуды в глазах, заливая глазные яблоки ярко-алым. Почувствовав ее пристальный взгляд, Яков повернул голову и улыбнулся. У раны тут же появилась сукровица. Варвара недовольно цокнула языком, касаясь пальцами уголка его губ. «Полно скалится. Больно ведь?» «Хорош я собой». Варвара улыбнулась, скользнула горячими подушечками к виску, Зарылась в волосы, пропуская жесткие, слипшиеся от пота и крови пряди между пальцев. «Очень хорош! Вовек не налюбоваться!» Колдун вмиг посерьезнел. Глядел на нее довольно прищуренным, темным взглядом, наслаждался касаниями. Слабо подавался навстречу гладящей руке. «Я так боялась, что больше тебя не увижу, второй раз себя в мыслях похоронила». У дверей послышался шорох, а затем возмущенное бормотание Авдотьи. «Ну и поберегла б себя, дурница! Бог троицу любит!» Раздались глухой удар, шипение и грязное ругательство. Господне имя Упыриха вспоминало быстрее, чем думала. Взвинченный Яков тут же повернул в сторону выхода голову, зло рявкнул. «Поговори еще немного». И я твою смерть настоящей сделаю. Пустотреп, да я тебя. Варвара не дала ему договорить. Тихо смеясь прижала палец к приоткрытым губам. Он тут же мстительно прикусил подушечку. Возмущенно фыркнул. Не слушай ее, теперь у нас все будет прекрасно. У нас? Всего одна фраза. А в груди разлилось такое тепло, что боль отступила. Перестали ныть переломные кости. Яков серьезно кивнул. А как иначе? Свалилась мне на голову со своей любовью. Куда тебя теперь гнать? Видя, что Глинка возмущенно приоткрывает рот, он бархатно рассмеялся. Со стоном протянул под голову барыни руку. Не ругайся. Люблю тебя так, что жизнь бы отдал. Не думая. Веришь? Варвара прижалась к нему всем телом, уткнулась носом в шею. Кто бы сказал ей, что она найдет свое счастье среди разрухи и топи? Разве не рассмеялась бы она, если б ей говорили о счастливой жизни ветхой землянки? Мир вокруг кружился. Зачистило сердце, разгоняя по телу кровь, к щекам прилил румянец. Утопая в родном запахе можжевельника — Варвара прикрыла глаза, выдыхая всего одно слово, заставившее якобы поцеловать ее спутанные волосы на макушке. — Верю.